Глава 28. с Столичная планета. Ни в чем не ошибаться – это свойство богов. Демокрит. На мой вызов с поверхности планеты, который я отправил, как только корабль поднялся на поверхность, долго никто не отвечал, хотя все опознавательные коды были переданы и сигнал о приеме сообщения пришел. Почувствовав неладное, я включил защитные щиты корабля на максимум, отчего на поверхности планеты смяло стоящее рядом строение. Буквально через 10 с секунд в корабль ударили два плазменных луча с висящего на орбите крейсера. Для щитов линкора эти выстрелы не представляли серьезной опасности, поэтому я отдал команду на взлет и по открытому эфиру отправил предупреждение. Внимание всем, говорит император. Немедленно прекратить обстрел корабля. В противном случае я отдам команду на ваше уничтожение. После этого я активировал оружейные системы и взял на прицел орбитальный крейсер. Говорит капитан Грей. Немедленно прекратите взлет, иначе мы откроем огонь на поражение. Император мертв, и его место занял официальный наследник от его третьей жены и его регент. У меня приказ уничтожать все взлетающие с планеты корабли, в особенности самозванцами, которые будут представляться императорами. Понимая, что так просто подняться нам не дадут, так как нам на перехват двинулись еще два крейсера и два эсминца, я закрыл глаза и сосредоточился на крейсере. Первым делом я заглушил реактор корабля. А затем, преодолев слабую защиту п с и о н а п р и с у т с т в у ю щ е г о на его борту, передал мысленный приказ всей команде немедленно прекратить атаку на корабль с императором на борту. В противном случае за бунт против императора вы и в а ш и с е м ь и будете уничтожены. После этого я стал ждать результата, отдыхая от усилий, которые мне пришлось применить. Подъем линкора с поверхности планеты происходил медленно. Буквально через две минуты со мной связались скрейсера. Говорит заместитель капитана корабля, старший помощник Крос. с в а ш е т р е б о в а н и е в ы п о л н е н о ваше величество. Команда об отмене атаки передана на другие корабли. Прошу вас снять блокировку с реактора. Корабль падает на планету, и мы все погибнем, если реактор не заработает. Посмотрев на помощника капитана с фингалом под глазом, я спросил: «А где ваш капитан? а р е с т о в а н за государственную измену?». Хорошо, ваш корабль переходит в полное подчинение мне. Мы выдвигаемся на столичную планету для ликвидации переворота. У меня нет наследников от третьей жены, на его месте самозванец. Сказал я, после чего, закрыв глаза, попробовал дистанционно запустить реактор, хотя до этого я таких процедур не проводил. С третьего раза реактор запустился, и крейсер, который уже начал заваливаться с орбиты, потеряв управление, вернулся на нее. Старший помощник, кто сейчас официальный регент у Самозванца, спросил я, когда крейсер стабилизировался на орбите. Глава вашего рода, машиняк, в котором вас восстановили после вашей смерти в сражении с а н т к с и к о и д а м и ответил он. Значит, он не успокоился и решил прибирать под себя всю империю. Пора уже разобраться с главой и с этим родом, подумал я. Кто командует флотом на орбите бывшей столицы? спросил я. Временное командование принял на себя капитан Грей. После его ареста общего командования нет, о т р а п о р т и р о в а л старший помощник. Передайте на все военные корабли, находящиеся в данной системе мой приказ. Приказываю всем кораблям немедленно перейти к зоне прыжка и ждать дальнейших указаний. Система зачищена от повстанцев и отныне не представляет угрозы. Все корабли, кроме двух разведчиков и одного эсминца, отправляются со мной на столичную планету. Те, кто откажутся выполнять этот приказ, будут уничтожены. Сказал я по гало связи, после чего отключился. У нас проблемы? – спросила меня р и я Это мелочи, не обращай внимания. Основные проблемы нас ждут на границе содружества, где происходит вторжение флота интоксикоидов. Там придется не просто, но мы должны справиться. Пока корабли собирались в назначенной точке, мне приходилось очень осторожно подчинять себе командиров этих кораблей и их помощников, чтобы в будущем избежать ударов в спину. Только через двое суток мой корабль в сопровождении шести кораблей сопровождения вынырнул на окраине столичной системы. Нас там уже ждали, и моя предусмотрительность, заставившая выйти из г и п е р а дальше, чем положено, помогла нам избежать серьезных потерь. В зоне выхода нас дожидался флот из 30 кораблей, имеющих в своем составе два линкора. В обычной ситуации шансов выжить, вступив в схватку с противником, у нас не было. Но мои способности давали нам высокий шанс на успех. Первым делом я приказал отправить сообщение в открытом эфире, записанное заранее. Затем приказал подготовить линкор к посадке на планету и активировать дроидов для десантной операции. В это время наш флот, выстроившись клином с линкором на его о с т р е е направился в сторону ожидавшего нас флота. Как только мы вошли в зону поражения, по нам открыли огонь два линкора на пределе д е й с т в и й своих орудий. Поэтому первым делом я сосредоточился на них. Линкоры имели не один реактор, а несколько, поэтому процесс их безопасного отключения занял некоторое время. Постепенно замолчали орудия одного, а затем и второго линкора. Ко всему прочему я заставил выдать импульс маневровыми двигателями, заставив их вращаться по сложной траектории. К моменту выхода из строя двух линкоров противника мы вошли в зону действия их крейсеров. Они открыли слаженный огонь по нам. Пока щиты моего линкора справлялись с попаданиями, и я относительно спокойно занимался выводом кораблей противника из строя. Мы приближались к противнику, не открывая огонь, так как я не хотел лишних жертв. В какой-то момент большинство кораблей противника было выведено из строя, и они после предупредительного выстрела по одному из эсминцев, от которого у того полностью слетели щиты, обратились в бегство. Не желая сражаться с огромным количеством автоматических станций дальней обороны, я использовал коды, которые сумел выкопать в голове капитана одного из линкоров, поэтому до столичной планеты мы добрались без происшествий. Указав цель на столичной планете, где располагался дворец правителя, наш ордер начал заходить по крутой траектории. Шесть орбитальных станций, которые доставали до нас, я вывел из строя, так же как и корабли противника, заглушив их реакторы и закоротив резервные батареи, отчего на станциях произошли небольшие взрывы. В эфир постоянно шло мое обращение с приказом сложить оружие и выдать изменников и самозванцев. Пока мой линкор, преодолевая системы противокосмической обороны столицы, опускался на планету, я, разделив сознание второй его половины, искал место, где находится глава рода машиняк Смазванцем. Вторая часть сознания прикрывала линкор от самых опасных попаданий и уничтожала скрытые реакторы и орудийные платформы, с которых по мне в ё л с я обстрел. Как я и думал, они прятались во дворце. Неприятным сюрпризом являлся тот факт, что многие из солдат, охранявших дворец, были с нейросетями, очень похожими на арабские, и они не могли отказаться от выполнения приказа. В главном убежище дворца, помимо главы рода и фальшивого наследника, присутствовали псионы из тайной канцелярии. Я не знал причины, по которой они перешли на сторону самозванцев. но мне в любом случае придется с ними столкнуться, а значит и уничтожить. С такого расстояния я не мог взять их под контроль, поэтому решающая схватка произойдет на планете. Пятерку дроидов я определил в защиту своего оруженосца, перед этим заставив ее облачиться в специальный скафандр повышенной защиты. Он не н е с вооружений, но зато обладал максимальной защитой, превосходящей штурмовые скафандры десанта. Для минимизации времени огневого контакта наш линкор практически рухнул с орбиты прямо на внутренний двор одного из парков дворца. Боевые дроиды стали разбегаться вокруг корабля, зачищая помещения дворца, а я с большим отрядом самых мощных штурмовых дроидов направился прямой дорогой к главному бункеру дворца. Засады из малочисленных гвардейцев, пытавшихся нам помешать, мой отряд сметал молниеносно. Заранее видя расположение скрытых турелей и укрытий гвардейцев, подконтрольные мне дроиды уничтожали их заранее. Сражения как такового не было, это была бойня. Заниматься перепрограммированием гвардейцев у меня не было времени. Поэтому мне оставалось только бегом продвигаться вперед, оставляя на своем пути горы трупов и выжженную пустыню. Спустившись на самый нижний уровень дворца, я добрался до огромного зала, в центре которого стоял бункер. Параллельно я искал людей, которые обладали нужной мне информацией. Уже у самого бункера нашел нужные мне данные. В бункере стояла самая современная защита, и взломать ее, не уничтожив половину планеты, я не смогу. На это и рассчитывали спрятавшиеся в бункере предатели. Мощи телепатов, по их мнению, должно было хватить на меня одного, поэтому они были уверены в своей защите. Тем временем, как я выяснил, огромный флот прилетит в эту систему. А со всех концов столичной планеты сюда направляются все доступные вооруженные силы. Добраться до реактора, питающего защиту, я не мог, и на ее взлом мне потребуется немало времени. Поэтому я, вспомнив о еще одной особенности жезла, усилием воли призвал его, и он мгновенно появился у меня в руке, прикоснувшись жезлом к мерцающему силовому куполу, накрывающему убежище. Я при этом отдал приказ на поглощение энергии. Воздух вокруг жезла завибрировал, а моя рука, сжимающая его, начала постепенно неметь. В месте касания жезлом защитного поля образовались свечение и вихрь, который превращал поле в энергию наподобие холодной плазмы, которая втягивалась внутрь жезла. Постепенно процесс ускорялся, а зона поглощения увеличивалась. Через минуту передо мной вращалась огромная воронка 30 метров в диаметре. Вокруг меня стоял невероятный гул от сосредоточенной в этом месте энергии. Внезапно сильным хлопком силовой щит лопнул, выдав на последок очень мощный импульс, который отбросил меня на несколько десятков метров. Хорошо, что р и я стояла вдалеке и ее этот взрыв не задел. Поднявшись, я направился к входу в бункер, но определить теперь, где находится вход, было проблематично. Поэтому я, сосредоточив внимание на одной из ее стен, стал усилием воли размягчать ее. В какой-то момент она просто оплыла, как воск, и застыла грязного цвета лужей. Я направился внутрь, готовясь к схватке с п с и о н а м и не выпуская при этом жезл из рук. Так как у меня появилась уверенность, что он может мне понадобиться, сознание мое было уже разделено, а поток времени ускорен, поэтому мне приходилось двигаться очень медленно, чтобы не насторожить раньше времени моих противников. Уже входя в большой зал, где собрались все виновники этого торжества, я почувствовал робкие попытки прощупать меня. Передо мной стояла пятерка новых псионов тайной канцелярии. А на небольшом троне в яслях лежал младенец, но меня в нем сразу же что-то насторожило. И потратив меньше секунды на анализ, я понял, что это клон старого императора. Теперь становилось понятно вся цепочка событий. Они пытались возродить старую империю, а глава моего бывшего рода купился на возможность побыть регентом при молодом императоре. Не торопясь приступать к драке, я решил развлечься. А возможно, мне не хотелось принимать участие в убийстве младенца, хотя это и было необходимо. Взмахнув рукой, я прямо из пола создал трон, состоящий из сотен различных клинков и мечей, и подойдя к нему, уселся в расслабленной позе, облокотившись на один из его подлокотников. Я подпер голову рукой и с показной расслабленностью произнес: "И что мне с вами делать? Страх." Столь сильный страх я чувствовал в людях впервые. Они даже не выставляли защиту передо мной, понимая все свое бессиле. Таких как я до сих пор не существовало. Так свободно оперировать материей могли только в сказках. Они уже признали поражение, но меня это не устраивало. Поэтому внезапным порывом гнева я через жезл передал импульс к дважды придавшему меня г л а в е рода. И он мгновенно испарился, не оставив от себя даже пепла. Я хотел уничтожить этих псионов, но в предстоящей борьбе с интоксикоидами нам понадобятся все псионы, поэтому я произвел коррекцию сознания всей пятерки. Для них это заняло один м и г в реальном времени. Для меня это была сложная и нудная работа по очищению их разума от закладок и по установке новых. Когда я закончил с ними, они развернулись и вышли из бункера, раздавая приказы и отменяя предыдущие. Встав с трона, я подошел к младенцу, лежащему в специальной люльке, и стоял над ним очень долго, не решаясь совершить то, ради чего я сюда и пришел — убить младенца. Вот что от меня требовал мой долг. но уподобляться х л а д н о к р о в н о м у убийце я отказывался, поэтому приняв молниеносное решение, я погрузился в разум младенца, меняя его и стирая множество закладок, которые ему уже внедрили. Выйдя в реальность и вернув времени нормальное течение, я повернулся к Крие, которая стояла рядом со мной и, зажмурив глаза, ожидала от меня одного правильного решения. Поэтому, когда я задал вопрос, она вздрогнула. Рия, ты хочешь братика? А потом с трудом открыла глаза и уставилась на меня пораженная. Тогда забирай его. Мы возвращаемся на линкор. Нам больше нечего здесь делать, сказал я и, развернувшись, направился из разрушенного бункера на выход.